Глава 16. Мальчик лежал на полу возле дивана, сдвинув красную бейсболку с человеком-пауком на затылок. Одной рукой он подпирал подбородок, другой гонял по ковру игрушечный вертолёт Bell Джет Рейнджер» с жёлтой полосой вдоль фюзеляжа. Взрослые, как всегда, обсуждали скучные темы: цены на бензин, ремонт дороги и прочую никому не интересную чушь. Он откинул с глаз чёлку Уже слишком длинная, однако, к счастью, пока никто не заметил. Раньше его стригла мама за кухонным столом, но папа сказал, что хватит, и его стали водить к Энди-парикмахеру в резиновом фартуке и с жуткими ножницами. Тот даже не стряхивал волосы, попавшие под футболку. — Эй, кудряшка, хочешь конфетку? — спросил дедушка и протянул мальчику коробку с шоколадным дроже Да! — тот вскочил. «Что надо сказать, молодой человек?» — вмешалась мама. «Пожалуйста!» — недовольно сквозь зубы буркнул мальчик. Дедушка подмигнул. Мальчик улыбнулся в ответ. Он приподнял на коробке крышку. Края у нее были зазубренными, совсем как у зубастых пастей на Хэллоуин. Конфет осталось немного, почти все съели. Только в самом низу красовался последний ряд шишковатых коричневых зубов. Мальчик схватил разом несколько и запихнул в рот, пока мать не успела его осадить. «Я всё вижу», — с улыбкой предупредила та. Отец тоже на него посмотрел, но улыбаться не стал. «Сладкоежка какой! А теперь давай, расплачивайся за конфеты», сказал дедушка и подставил щёку для поцелуя. Мальчик наклонился к нему. «Ага, попался!» — закричал дедушка, схватил его и стиснул в объятиях. Мальчик какое-то время сидел у него на коленях. Ему было неудобно. Дедушка слишком жарко дышал в ухо, а борода больно колола шею. «Кому налить чаю?» — заглянула в комнату бабушка.